Вопрос 33. Какой должна быть женщина в идеале? Женская логика. Мне муж так изменяет, так изменяет, что я не знаю, от кого у нас дети. Из подслушанных разговоров. Отвечу словами Анаре де Бальзака. Быть честной, недоступной для света и куртизанкой для мужа, значит быть женщиной идеальной.